Вряд ли найдется на свете человек, который не любит давать советы. Поскольку я все-таки продолжал оказывать некоторое сопротивление, наставник мой начинал все больше и больше горячиться и вдаваться в подробности. «Хорошо, сэр, подумаю», — сказал я. «То, что для вас проще простого, для меня — головоломка. И, конечно, мне надо посоветоваться с мэри». «Вот это, по-моему, зря», — сказал он. «Женский пол стал у нас слишком уж деятельный». «Но ведь наследство-то её!» «Вы скоро угодите ей, если преподнесёте сюрпризом солидный куш. Им так больше нравится!» «Боюсь показаться вам неблагодарным, мистер Бейкер, но я тяжелодум. Мне надо как следует всё обмозговать. Вы слышали, что Марула собирается в Италию?» «Взгляд у него сразу стал настороженный». «Совсем?» «Нет на время». «Надо думать, он позаботится, чтобы место осталось за вами». «На случай, если с ним что-нибудь приключится. Годы его немолодые, завещание есть?» «Не знаю». «Смотрите, нагрянет свора итальянской родни, и вы окажетесь без работы». Пришлось уйти под прикрытие спасительной неопределённости. «Я столько от вас узнал, что всего сразу не, не прожуёшь», — сказал я. «Но всё-таки не согласитесь ли вы дать мне хотя бы общее представление о том, С чего всё начинается? Могу сказать вам только одно. Развитие города во многом зависит от транспорта. Ну что ж, трансконтинентальную линию дотянуты до нас. И всё-таки это слишком долгий путь. Те, кто нам нужен, крупные дельцы с крупными капиталами, предпочитают путешествовать по воздуху. А у нас нет аэропорта. Вот именно. И мало того, нет и места, где его выстроить. Разве только срыть холмы вокруг города. Слишком дорогая затея не окупит себя. Тогда что же вы думаете предпринять? Итан, не обижайтесь и положитесь на меня во всем. Сейчас я ничего не могу вам сказать. Но обещаю, если деньги у вас будут, вы не прогадаете. Я имею в виду нечто совершенно конкретное, хотя тут еще требуются кое-какие уточнения. Я, может, этого и не заслуживаю. «Старинные семьи должны держаться вместе». марулла тоже входит в вашу группу?» «Нет, что вы. У них там своя компания. Они действуют самостоятельно. И, кажется, весьма успешно. Слишком успешно. Не нравится мне, что эти иностранцы пролезают буквально во все щели. Значит, ждать 7 июля». «Разве я это сказал?» «Нет, мне, наверное, так послышалось». «Наверно». И тут, покончив с обоими, вернулась Мэри. «Мы сказали и проделали все, что положено по ритуалу, и медленно пошли домой». «Как они мило нас приняли. Лучшего и желать нельзя. Что он тебе говорил?» «Все то же самое. Чтобы я для начала пустила в оборот твои деньги. А я этого не хочу. Я знаю, милый, ты беспокоишься обо мне». Но, по-моему, будет очень глупо, если мы не воспользуемся его советом. Не лежит у меня к этому душа, Мэри. А вдруг он ошибается? Ты же останешься ни с чем. Слушай, Итан, если ты этого не сделаешь, так и знай, я сама к нему пойду со своими деньгами. Вот увидишь. Дай мне подумать. Я ни во что не хочу впутывать тебя. И не надо. Ведь счет в банке у нас общий. Помнишь, что вышло на картах? О, Господи, опять эти карты. «Да». Я им верю.